Глава 12. Все еще, изображая любовников, мы покинули ресторан. Рука лорда Ашели ненавязчиво лежала на моей талии, пока он вел меня по зал. Экипаж ждал нас у крыльца. Верный Пабло с ворчанием запрыгнул мне на колени, заерзал, устраиваясь поуютней. «Какие нежности!» — поддел его Курвин, восседавший на плече хозяина. Лис зло щелкнул пастью, но на провокацию не повелся. Я погладила фамильяра и откинулась на спинку сиденья. Карета тронулась. Я хотела спросить, куда мы едем, но мой спутник отвернулся к окну, делая вид, что внимательно рассматривает улицы. Настаивать на разговоре я не стала, решив, что для меня нет особой разницы, где провести эту ночь. А лорду Шелли, который ясно дал понять, что нас связывают только рабочие отношения, был отнюдь не самой худшей компанией. Экипаж плавно покачивало, и я не заметил как заснула. Очнулось потому, что Пабло лизал мне лицо. «Пабло!» — выдохнула я, сталкивая фамильяра с колен. Он подскочил, но на пол спрыгивать не торопился. В этот момент экипаж остановился. «Мы приехали», — проинформировал меня лорд Ашель. Он вышел первый и протянул мне руку. «Где мы?» — я с удивлением огляделась. Впереди виднелся небольшой двухэтажный дом, а чуть поудаль темнел лес. Насколько мне было известно, начальник департамента жил в особняке неподалеку от дворца императора. Пешенебельный квартал прекрасно освещался. Здесь же царила темнота и тишина, нарушаемая пением птиц. Лис высунулся из кареты, осмотрелся и юркнул в ближайшие кусты. «Присмотрю!» Ворон полетел следом. Я снял коттедж за городом, пояснил лорд Ошей, взмахом руки, отпуская кучера. Не вести же любовницу в дом. Он предназначен для жены? хмыкнула я, удивляясь внезапной сентиментальности своего спутника. Он повел плечо. Нет, я просто не люблю посторонних на своей территории. А-а-а! протянула, я не знаю, как относиться к этому признанию. Слуг здесь нет, но воздействие магии все проверено, а вокруг забора установили защиту, так что пасаться нечего. Сбежать тоже не удастся. Продолжил начальник департамента. Я скривилась, но промолчала. Отрицать его слова означало признать, что я раздумывала о побеге. На самом деле этот вариант даже не пришел мне в голову. Я всегда играла честно. «О чем вы задумались?» Вопрос заставил меня вздрогнуть. Я взглянула на лорда Ашели. Его лицо было в тени, и мне трудно было рассмотреть выражение, застывшее на нем. «А вас?» Я не стала лукавить. «Вот как?» «Да». Неневей невей повезло, что вы стоите по эту сторону закона». Начальник департамента магического контроля расхохотался. «Вы знаете, а вы умеете польстить!» «Я не льщу вам!» — покачала я головой. «Я... я хотела сказать, я вас боюсь!» Но меня прервал Пабло. Он выпрыгнул с кустов на дорожку и весело потрусил ко мне, затрав хвост. «Природа!» — каркнул вором, приземляясь на вытянутую руку хозяина. «Раздолье!» «Веди себя хорошо, я буду чаще выезжать с тобой!» пообещал лорд Ошейли фамильяру. «Вранье! Работа! Времени нет!» — отозвался Корвин. «Перестань!» — резко приказал его хозяин. Подхватив меня под руку, он решительно направился к коттеджу. Даже в темноте было заметно, как он хмурится. «Неужели у вас действительно нет времени ни на что, кроме работы?» — не выдержала я. Лорд Ошейли пожал плечами. «Никогда не задумывался об этом». «Неправда», — возразила я. Лорд Ашелли резко остановился, щелкнул пальцами, зажигая магический огонек над своей головой. В темных глазах бушевала буря. «Буду признателен, мисс Гортон, если мы прекратим обсуждать мою персону», — жестко произнес он. «Это приказ». «Как пожелаете, мэтр?» — кивнула я. В сущности, мне не до этого никакого дела. «Именно», — кивнул он и продолжил путь по аллее. Мою руку так и не выпустил. Коттедж внутри оказался очень уютным. Он блистал чистотой. Так что милорд погрешил против истины. Не сам же он, вооружившись ведром и тряпкой, убирал комнаты. Скорее всего, горничные приходили днем из соседней деревни. Как и садовник. В воздухе разливался запах роз и жимолости. А Насколько я успела заметить, в свете магического огонька дом окружали клумбы. Дриан подождал, пока я на кухне покормлю Пабло, проводил меня до дверей спальни с холодной вежливостью, пожелал спокойной ночи и удалился в соседнюю комнату. Здраво рассудив, что тревожить меня никто не станет, я с удовольствием скинула туфли и прошлась босиком по прохладному полу. Свет зажигать не стало Полная луна как раз заглядывала в окна, тускло освещая комнату. Лис деловито обижал комнату, запрыгнул на огромную кровать и вольготно развалился на одеяле. — Мне кажется, или ты слишком много себе позволяешь, — поинтересовалась я. Фамильяр зевнул и демонстративно свернулся калачиком, закрыл глаза, делая вид, что спит. Прогонять Лиса я не стала. Извлеклась из акваяжа, так любезно предоставленного мне начальником департамента домашнее платье, смыла броский макияж, распустила волосы. Несмотря на насыщенный событиями день, спать не хотелось. Слишком уж много мыслей крутилось в голове. А главное из них, что же на самом деле задумал лорд О шейли Ясно, что он ни на минуту не поверил в мою невиновность но тем не менее предложил сделку, по завершению которой я выигрывала очень много. Свободу, честное имя и диплом. Вожделенный диплом, с которым я могла начать нормальную жизнь. Странный поступок для человека, который легко мог купить меня за решетку. Ах, да уж, Фейт, бляпалась ты по полной. Я присела на подоконник, обхватила колени руками. Луна передвинулась и теперь висела над крышей дома, открывая взору россыпь звезд на чернильно-темном небе. На севере они светят не так ярко. Меня вдруг охватила тоска. Захотелось оказаться дома, в уютной гостиной, где по вечерам играли на арфе, а после концерта на кухне всегда приносили кофе и ароматную пахнущую ванилью сдобу. Забыть все, что со мной происходило, как кошмарный сон. В конце концов, что мне стоит покаяться в присутствии клана и принести клятву верности отцу, а после всю жизнь поступать так, как он скажет? Дуф Макалистер, кстати, давно женился и вряд ли будет настаивать на исполнении договора, заключенного между кланами много лет назад. Хотя у него есть брат Сальрих. Робкий и застенчивым всегда терялся на фоне более напористого дува. Может, действительно выйти замуж за Салериха, тем самым исполнив мечту отца об объединении кланов? Пабло заворчала, я вздрогнула. О чем я думаю? Вернуться в клан? Жить по устаревшим законам, официально упраздненным несколько столетий назад? Нет, я не для того сжигала мосты, чтобы приплестись домой с поджатым хвостом а Департамент магического контроля не та организация, договор с которой можно просто так разорвать. К тому же мою подпись и добровольное согласие за свидетельство у Лэрд Севера. Как ни крути, выхода у меня не было. От отчаяния хотелось выйти на Луну, но предательское светило спряталось за крышей дома. В последний раз такое я чувствовала в ночь перед дисциплинарной комиссией Академии, после заседания которой меня отчислили. Тогда, как и сейчас от меня, ничего не зависело. Меня обвинили, заранее осудили и вынесли приговор. Но, в отличие от академических светил, лорд Ашейли все-таки был более благороден, предложив то, в чем я больше всего нуждалась. Правда, и ставки в его игре были гораздо выше. Я шмыгнула носом и решительно вытерла слезы, не желая раскисать. Те, кто рыдает, как правило, проигрывают. А я не отношусь к неудачникам. С этими мыслями я все-таки легла в кровать. Решительно натянула одеяло. Пабло моментально примостился рядом, ободряя. Поглаживая его, я, наконец, заснула. Утром, когда я открыла глаза, то долго не могла понять, где нахожусь. Солнечный свет переливался на узоре шелковой ткани, затягивающей стены, а за окном пересвистывались птицы. Лис лежал в ногах, задумчиво ожидая, когда я окончательно проснусь. Я потянулась, вспоминая события прошлого дня. Ну и угораздило же меня. Впрочем, сил сокрушаться уже не осталось. Да и днем все оказалось гораздо более оптимистичным. Начальник департамента хочет, чтобы я помогла найти банду? Я с радостью сделаю это. И к тому же получу долгожданный диплом. Я вдруг замерла, осененная внезапно пришедшая в голову мысль. А ведь благодаря этой работе я вернусь в академию, в которой до сих пор работают мои обидчики. Недавний случай с вступительным экзаменом доказал, что вряд ли кто-то из преподавателей узнает меня. Значит... Я почувствовала, как мои губы расползаются в улыбке. Сам того не зная, лорд Ашелли предоставил мне возможность поквитаться с теми, кто когда-то предал меня. Раздумывая, стоит ли использовать предоставленную возможность, я прошла на кухню и увидела на столе свежую добу, чашку с дымящимся кофе и записку, придавленную браслетом с двумя подсветками-амулетами. Мерцание подсказывало, что в них заключены активаторы мобильных порталов. Подобные активаторы стоили целое состояние, и, увидев сразу два, я даже присвистнула от изумления. Послание адресовалось мне, и было весьма лаконично. Лорд Ошейли информировал, что вынужден был уехать на рассвете, надеялся на скорую встречу и в качестве благодарности за вчерашний вечер просил принять подарок. Пока я читала записку, в голове так и слышался его мягкий баритон, пропитанный сарказмом. Я покрутила браслет, внимательно рассматривая подвески. Настроены на меня, иначе я не смогла бы так быстро определить, что за заклинание мерцает внутри. По всей видимости начальник департамента хотел, чтобы я ими воспользовалась. Только вот в каком обличье? Я притянула к себе чашку, задумчиво откусила булочку. Итак. Лорд Ошейли вчера продемонстрировал всем свое новое увлечение. Логично, что именно располневшая эльфийка покинет особняк лорда и воспользуется порталом, так любезно оставленным начальником департамента. Не думаю, что ей понадобится каскадное перемещение, значит, второй портал предназначался для Фейт Чаррингтон, стремящийся получить тетки на наследство. Но вот стоило ли тратить их оба? Я покрутила подвески. Допустим, Эльфика действительно исчезнет порталом, но вот мисс Чарингтон вряд ли будет тратить деньги, которых у нее не так уж много на дорогое перемещение. К тому же, преддипломная практика началась несколько дней назад, и прибытие облачным дилижанцем может объяснить задержку. В голове начал складываться план. Допив кофе, я впустила пабла. Сделала вид, что не заметила комни в земле украшавших нос лиса, и решила не смотреть в окно, чтобы не знать о размере ущерба, нанесенного клумбом. Отдав листу остатки еды, вчера так заботливо упакованной официантом ресторана, я вернулась в спальню, чтобы разобрать вещи. Оставив все, что могло пригодиться Ильике, я сложила саквояж скромные наряды, предназначавшиеся мисс Чаррингтон, и начала колдовать перед зеркалом. Ровно через полчаса новая любовница начальника департамента магического контроля покинула загородный дом метро Ошейли, прошла по дорожке, ведущей в рощу, и исчезла в голубой дымке мобильного портала. Даже если кто-то и наблюдал за мной, то заметить смену координат, которую я сделала в самый последний момент, он не успел. Портал выбросил меня неподалеку от холмов, где находилось мое убежище, убедившись, что меня никто не видит, я скинула опостыливший парик и достала плащ, заодно удостоверившись, что с Пабло все в порядке. Его все-таки пришлось к квояж. Слишком уж приметен был рыжий фамильер. Лис нетерпеливо завелела хвостом, желая выпрыгнуть. «Потерпи еще немножко!» остановила я его. С наслаждением распустила волосы, стянутые на затылке в тугой узел, и накинула на плечи плащ, скрывая платье после чего направилась к холмам, в одном из которых и находилось мое жилище. О древних домах, сооруженных северянами внутри холмов, я знала давно. Они строили, чтобы скрыть борцов за независимость севера от имперских войск. И потом почти все были разрушены, а свидетельства и карты с указанным расположением схронов уничтожены по имперскому приказу. Остались только легенды. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила упоминание о таком доме в одной из древних хроник, взятых в библиотеке Немрудской академии. Я как раз выполняла заказ на курсовой от одного гнома. Сторонник независимости Севера, он выбрал самую сложную тему по истории, а когда понял, что не справляется, то обратился ко мне. Заплатил, правда, втрое против стандартной ставки, но потребовал уникальную работу. Пришлось постараться и запросить книги, которые обычно никто не читал. В одной из них я и обнаружила воспоминания командира имперского отряда, в которых фигурировало название деревни. Включать эти воспоминания в работу я не стала. И, как мне показалось, заказчик был разочарован. Мне пришлось ждать до каникул, после чего, охваченная азартом, я направилась в указанную местность, легко сопоставляя древние названия с нынешними. Дом действительно оказался там. Дверь радостно скрипнула, пуская дочь Лерда Гордона. Заброшенный, заросший паутиной он хорошо сохранился. Даже огромный стол и лавки стояли на своих местах, хоть и потемнели от времени. Мне следовало сообщить о находке местным властям, но я не стала этого делать. Все каникулы я увлеченно приводила в порядок свою находку. Отмывала, отскребала, выносила хлам. И в результате получила вполне приличное жилище, которым теперь пользовалась. Убедившись, что за мной никто не следит, я прошла между холмами, отодвинула надежно сплетенную иллюзию, на секунду подумав, что хорошо бы ее показать герцогу Нортленскому. Сама я так и не смогла до конца разобраться в магии севера, а расплетать древние заклинания побоялась. Незнакомые плетения давно срослись. Дом встретил меня тишиной и зябкой прохладой. Я включила магические обогреватели. Огнем пользоваться я опасалась, дым могли заметить и выпустила Пабло из заклояжа. Лис радостно потянулся, разминая затекшие лапы. Я достала платье и занялась своей внешностью. Благо, большая часть ингредиентов была мной давно продублирована. Исключения составляли только запрещенные к продаже. Мне не хотелось иметь проблем в случае, если кто-то обнаружит мое убежище и донесет властям. Или еще хуже, обворует меня. Смешав все в нужных пропорциях, Я тщательно взболтала и нанесла вонючую смесь на волосы. Ходить в летнюю жару в парике все время мне не хотелось. Пока краска впитывалась в волосы, я нагрела воду и прибрала запасы, решая, что взять, а что можно будет получить в лаборатории Академии. Покончив со сборами, я смыла остатки краски и подсушила волосы магии. «Пабло, твоя очередь», — позвала я Лиса. «Надо покрасить шерсть». Фамильяр посмотрел на меня и попятился, мотая головой. Недоумевая, что могло вызвать у бесстрашного лиса такую реакцию, я достала зеркало, взглянула на себя и ахнула. Вместо из синя-черных мои волосы были ярко-фиолетовыми. Горгулья отходы! Кинулась к колбам, просмотрела этикетки, внимательно изучая срок изготовления. Так и есть. Двое из пяти были просрочены. Хорошо еще, что волосы окрасились фиолетовый, Они выпали вовсе. И что теперь делать? Вопрос был риторическим. Лис фыркнул, но подходить ко мне не стал, забился под стол и оттуда смотрел на меня с опаской. Я снова взглянула в зеркало. Кричащий цвет привлекал внимание к волосам, делая лицо блеклым и невыразительным. Кожа приобрела синюшный оттенок, а глаза можно было скрыть очками с толстыми стеклами и громоздкой яркой оправой. -х -х, ну что ж, получилось не слишком дурно, а, Пабло?» Я повернулась к лесу. Тот заскулил и зажимурился, изображая страх. Я кивнула. «Да, я тоже так подумала. А теперь надо заняться бой. Улучшив момент, я подхватила фамильера. Он взвыл и попытался вырваться, бесполезно первоначально я собиралась затемнить шерсть но теперь ситуация требовала кардинального решения я приготовила несколько пробирок и тщательно прядь за прядью начала прокрашивать густую шерсть когда я закончила пабло переливался всеми цветами радуки вот видишь совсем другое дело сказал я поворачивая к лису зеркальца он обреченно вздохнул и лег на пол, закрыв лапами голову Не переживай так, краска быстро смоется. Пабло фыркнул и взглянул на одежду, лежавшую на походной кровати небольшой стопкой. Я проследила за его взглядом. Ты прав, одежда не подходит. Хотя Фейд вполне могла оторваться, почувствовав себя богатой наследницей и вырвавшись из-под гнета родителей. А Лиз зевнула, я кивнула. Зная глупо, но все же это самое правдоподобное объяснение. «Не перекрашивать же волосы повторно!» Фамильярно вострел уши, но я покачала головой. «Нет, Пабло, я не буду рисковать. От такого частого применения краски облысеть недолго. Ты же не хочешь, чтобы у тебя шерсть вылезла?» Судя по виду лиса, он был не против облысеть, лишь бы не напоминать радугу. Но потворствовать его желанием я не стала. Покидала вещи в саквояж, тщательно уложила в отдельный чемоданчик то, что могло мне понадобиться из ингредиентов, и свистнула фамильеру. «Присядем на дорожку?» Лис послушно запрыгнул на лавку, прижался ко мне теплым боком. Я запустила пальцы в его шерсть, ощущая, как меня охватывает дрожь азарта. Все-таки лорд Ашили был прав. Я любила авантюры и испытывала ни с чем не чувство удовольствия, когда оказывалась в гуще событий. Чувствуя мой настрой, Пабло одобрительно фыркнул. Пора. Я резко встала, подхватила саквояж, фамильяр радужной волной соскользнул на пол. Закрыв дверь и вернув иллюзию на место, я прошла вдоль холмов и создала портал, задав координаты так чтобы выскочить около тракта, связывавшего столицу и западный полуостров, на котором и находился Вест-Агдер. Появляться в самом городе не имело смысла. Как правило, тележанцы подбирали пассажиров и по дороге, при этом с огромной охотой. Тогда плата шла в обход кассы напрямую прямую кучеру. Поэтому я спокойно вышла к обочине, уверенная в том, что одинокую пассажирку не оставит глотать дорожную пыль. Но мне не повезло. Ждать пришлось долго. Два дилижанца попросту промчались мимо. Или же мест внутри не было. Или же кучер испугался моей вызывающей внешности, угрожающей спокойствию чопорных пассажиров. Третья была небольшая карета. Рассохшееся дерево, облупившийся лак, черное пятно на дверце. Все говорило, что когда-то эта рухлядь знала лучшие времена и возила титулованную особу. Девушка, Тебя подвести? хрипла, осведомился кучер, судя по нему высокому росту и рыжеватым волосам, вечей свой рот для приконов. Было бы неплохо, ответила я. Только я с лисом. А я гадаю, что за зверушка? он смачно сплюнул на землю. Вот и возница дележанца гадал. А как угадал, высадил. Подхватила я манеру разговора. Бывает, протянул возница. Тебе куда, надобно?» «В столицу», — усмехнулась я. Прожевалился, задумался. «Ммм, в столицу не довезу. Могу до ближайшей станции. Идет?» Я подхватила саквояж. Конечно, одинокой девушке не стоило разговаривать с незнакомцами на пустынной дороге, но выбор у меня был невелик. «Только не внутрь. Сядешь со мной рядом». Распорядился кучер, протягивая руку. Я, пожалуй, плечами легко сама вскочила на козлы. Пабло прыгнул следом, устроился между кучером и мной ищищно облизнулся. В глазах полукровки мелькнул страх. «Ты это, зверюшку-то убери!» — посоветовал он, щелкая кнутом. «Не ровен час задену!» «Не бойся, он ученый, Он вернется!» Я поставила сакваяж так, чтобы можно было легко подхватить в случае если придется срочно соскакивать с козел. «Да я вижу тоже», — мрачно бросил кучу, разгадав мой маневр. «Конечно», — я ослепительно улыбнулась. «Одинокая девушка на дороге. Мало ли что». «Куда едешь-то?» мрачно поинтересовался он, понимая, что его раскусили. «В Академию магии». «А что в столицу? Умная, что ли?» «Диплом нужен». «Столичная академия». Я вживалась в роль. «А-а-а!» — протянул кучер. «Так ты из этих, кто хочет работать, а не мужа охаживать?» «Смотря ну, чем охаживать. Если скалкой, то и мужем можно». Я вспомнила миссис Гаруэй, служившую в доме отца-поварихой. Мистеру Гаруэй частенько заставалась от взрывной супруги. Собеседник расхохотался. «Надо же, а ты вправду горячая штучка!» «Расплачиваться с дорогой чем будешь? Пирожками? Альмаслицем?» Я фыркнула, прекрасно понимая, на что он намекает. Как назло, дорога была пустынной. «Довези «Да сначала, а то мало ли что с экипажем случится. Или клячи твои вдруг встанут?» Отозвалась я ему в тон, или заметно шевеля пальцами для того, чтобы сплести аркан заклинания. «Смотри-ка! Угрожать мне вздумала!» Кучер натянул вожжи, останавливая лошадей. Я пожала плечами и посмотрела на лиса. Фамильяр лениво земнул, не сводя пристального взгляда с возницы. «Осторожнее!» — предупредила я. «Он очень нервный и не любит, когда кто-то грубо разговаривает». Одновременно с этим я достала серебряную монету и покрутила в пальцах. Кучер дернула кудаком, проглатывая все слова, которые намеревался сказать мне. Надеюсь, такая оплата устроит? поинтересовался я ангельским голосом. Возница замычал и привел взгляд с монеты на саквояж, стоявший у моих ног. Все зачаровано и и не получится, сообщила я ему, прекрасно читая преступные мысли. Так что советую исполнить свое обещание и довести меня до станции. А ты не обманешь? — уточнил он, жадно смотря на монету. — С чего мне обманывать? — Я как можно более равнодушно пожала плечами. — Довезешь до станции, монета твоя. Мужчина задумчиво пожевал губами. Мыслительный процесс отразился на дуловатом лице. — Ладно, — кивнул он. — Садись в карету. — Нет, — рассмеялась я. — За карету ты больше потребуешь. Я здесь поеду. Зная приконов, я опасалась, что их потомок попытается надуть меня. Поэтому предпочитала протрястись на козлах, но видеть, куда меня везут. Возница вздохнула, покорно тронула лошадей. Я еле заметно улыбнулась. Значит, мои подозрения были оправданы. Остаток пути прошел в молчании. По моей указке, кучер высадил меня в квартале от станции дилижанцев, получил монету и стегнул лошадей громыхая, карета умчалась прочь. Я проводила ее взглядом и довольно улыбнулась. Рожеволосый любитель подбирать незнакомых девушек не заметил, что вместе с серебром получил и заклинание. Я искренне надеялась, что обнаружит он его не сразу и проведет некоторое время, страдая от мужского бессилия.